Глава 21 «Мне нужен расклад по Фиделю и этому Виктору Палычу», сказал я, выходя вместе с газоном на улицу, который с ножиком вечно сидит. «Ты же выяснял разное, я тебя просил». Паника в ресторане стихла, но Гарик уже не возвращался. В любом случае Налим выиграл для нас немного времени, сам того не понимая. «Выяснял кое-чего, он недавно откинулся», проговорил газон, доставая ключи от своей восьмерки. «Шутник-погремуха. Но я не в курсах, за какие заслуги. Он у Гарика все крутится, с нашей бригадой никак не связан». «Мог он зарезать кислого?» – спросил я напрямую. «Ну?» – неуверенно промычал. «Саня», – произнес я спокойнее. «Тут смотри, какое дело. Твоего налима сейчас гнут, это видно. К нему даже Фидель относится с пренебрежением, хотя ты говорил, что они корешами были. И Гарик тоже на него давит, причем при посторонних, сливают его». Газон огляделся по сторонам. Милиция нас не тронула, они уже уехали. А кто стрелял, и стрелял ли вообще, непонятно. С набережной пролетел он, прошептал газон, оглядевшись по сторонам. Портовые, жирный кусок себе забрали, а там как расстройка затевается, торговый центр лепить хотят. В итоге они нам на этом бабки делать будут, а не мы. И разбираться с ними хотели, но тут сам понимаешь. Понимаю, это ваши расклады, не лезу, никому не рассказываю но сейчас налим решил нас подтягивать чтобы мы гарика зачистили а он в шоколаде остался ну а мы сам понимаешь в чем в натуре так хочет он шумно выдохнул через нос к этому идет мы кандидаты для этого идеальны. сами со стороны не в курсе раскладов стрелять умеем а если что налим скажет что не при делах да даже не в нас дело все равно у него с гариком терки начнутся рано или поздно тут или гарик его придавит с братом или налим выкрутится е по – газон сплюнул. «И не говори, Саня. Но что Налим хочет нас взять к себе, что Гарик? Причем Гарик решил брать быка за рога, торопится. Может, чтобы от Налима оперативно избавиться? Тут хрен его знает. Ты лучше меня ответишь». «Я-то откуда знаю?» «Ну, подумай». Я подошел ближе. Налим же бугор. А от одного они уже избавились недавно, когда с чекистами спелся, как ты говорил». Но исполнителю пришел капут, а тут новые, подходящие, умелые, всё чин-чинарём». «Подумаю». Газон выглядел потерянным. На нас насели, а на него насели вдвойне. И на бригаду, куда он попал, и на нас. «Суть не в этом», — продолжал я. «Надо нам что-то думать, пока авторитеты решают. Они же не дураки, вечно время тянуть не выйдет. А чтобы думать, надо знать. Не про Налима, про Гарика и его спутников. Потому что они нам закислого хотят предъявлять». К этому разговор шел. По всем фронтам взялись. И наезды, и предъявы. Я вкратце пересказал, что было вечером. А газон слушал молча. Кислый, мелкий. Но предъява серьезная, сказал он. Будем считать, что его замочил тот антибиотик. Э -э -э -э, тот Виктор Павлович, Шутник Кренов. Обосновать надо, если... Да между собой так считаем. А не кому-то доказывать идет. И на Лиму можно намекнуть, что все продумано. Он поверит. И так на измене сидит. А вот нам надо знать конкретно. Газон думал, как не ослабить свою бригаду. Но свой выбор, на чьей стороне стоять, он сделал давно. Конечно, ему, как братку, надо сделать то, что поможет Налиму, его бугру. Выстоять от атаки сверху. Но в первую очередь это нужно нам. «Шутник раньше был торпедой», — сказал он. «Телохранитель вроде как?» Саня замотал головой. «Тут разные бывают значения. Вообще, шутник проигрался в карты в свое время». Фуфлыжником, короче, стал, хотя авторитет раньше имел. Чтобы долг отработать, зарезал одного фраера по приговору сходки и на 20 лет еще присел. Киллер-авторитет, значит. Не-не-не-не, старый. Раньше не так было, как сейчас. Он начал объяснять. Раньше воры кровь не проливали, для этого торпеды были, на случай, если кого по приговору сходки надо было убрать. Но тогда это было позорным делом, сейчас пофиг стало. Даже за столом с Гариком сидит и сам серьезных людей знает. «Понятия меняются», – заключил я. «Это Гарик меняет». На лице у газона появилась печаль. «Да не расстраивайся, Санек», – я усмехнулся. «Что поделать, если времена другие? А чем Фидель отличился, кроме того, что в него стреляли? Тут все помочь может, любая мелочь». «Он раньше на игле сидел», – газон откашлялся. «Потом соскочил». «Бывших наркоманов в такой среде не бывает. Ладно, знать полезно. Утром тогда увидимся». «Ну, наверное». Он пожал плечами. «Точно. Налим тебя к себе сейчас вызовет, а утром вместе за мной приедете. Будет Налим нас склонять, чтобы мы Гарика для него убрали». Газон выпучил глаза, но спорить не стал. «Будет замес», — продолжил я, — «и нам бы его подогреть». «Пацанам не говоришь?» — спросил он. «Пока не напрягаю, только в общих чертах. Сам понимаешь, кто-нибудь поедет их гасить, чтобы остальных прикрыть. Как Шустрый тогда хотел сделать. И как ты?» — я посмотрел на него. «Ты сам аккуратнее. Вывезем, но делать надо, как говорю. покажи слушай на Лима и сообщай мне, что происходит». Саня кивнул, потом сделал мне знак, чтобы я подождал и открыл машину. Что-то достал из бардачка. «Держи». Он протянул мне белую картонную коробку. «На всякий случай. Там бабки есть, но зарядить надо. Покупал второй для дела. На левый паспорт. Но пусть у тебя побудет. Пригодится». «Благодарю, Саня». Я открыл крышку и... И рассмотрел мобилу. Nokia 1011. Серьезный агрегат. Весит полкило, но у братвы я видел кирпичей побольше. Антенна выдвижная, экранчик маленький, меню на английском. Ментам только не показывай, а то разрешения на эту нет, только на старую». Он достал из кармана сине-зеленую карточку, запаянную в пластик. «Россвязьнадзор. Без таких пользоваться телефоном как бы нельзя. Сделаю потом. И еще вопрос. Я убрал телефон в карман куртки. «Как афганцы от братвы отбились. Мужиков никто не крышует и не наезжает». «Ну, просто их не трогают», — с недоумением сказал Газон. «Не, что-то должно быть. На простой понт Гарик бы не повелся. Повелся, но понт непростой был», — Саня задумался. «У него тачка дорогая, Мерс. Однажды садится, а там домовуха сработала. Открывают багажник, а там пять кило взрывчатки. Намек понятный. Он и сказал не трогать». Тогда замут был с чеченцами, опасались на два фронта возиться. Еще и приезжие отморозки были, точки в поселке отжимали. Много проблем было, сил не хватало, вот и не рискнули наседать. Потом тоже не до этого было. «Сейчас бы не сработало», – задумался я. «Да, сейчас им проще. Зато нам понятнее, в какую сторону рыть. Чтобы они так грызлись и слабели, что мы стали бы им не по зубам. И показать себя надо намного жестче, чем просто заминировать авто» чтобы не догнали потом. Но будет не так-то просто. А Газон молодец. Из всех парней у него самые крепкие нервы. Он не сорвется. Устойчивее только Царевич. Но у Руслана будут свои задачи. Распрощался с парнями, говоря, что утром они понадобятся. Маугли в курс дел мы не вводили, Пусть возвращается и думает дальше, присоединяться к нам или нет. Мне же кажется, что он вернется, но пока не хочу его грузить. Я вообще не хочу кого-то подводить под эти разборки. Уж кто-кто... А мы заслужили мир и спокойствие. Но за это снова придется подраться. Уж я к этому точно готов. Утром обсудим, раздам всем поручения. Обдумаю сам, пока пусть спят. Суть еще в том, что за нами сейчас могут следить, и то, что собираемся что-то делать, они сразу увидят. Так что пусть все расслабятся и готовятся к завтрашнему дню. Там каждому будет чем заняться. Я уже понимал, что делать. «Подбросишь до дома?» – спросил я у славы халявы. «Ну, так я же не пил», – пробурчал он. «Сижу трезвый весь вечер. Сам видишь». «Не бухти. Утром не пропадай, разговор будет». Я огляделся в поисках Даши. «Ну, поехали. Все в силе». «Ну?» – она замялась. «Поехали уже». В машине я ее приобнял, и она прильнула ко мне. В заднее окно видно, что за нами ехала грязная пятерка. Скорее всего, их отправил Гарик следить за нами. У Налимы сейчас своих проблем хватает. «Будем готовиться всю ночь» а про меня пусть думают, что я развлекаюсь с девушкой и утром буду тепленький, расслабиться». До просмотра фильмов с Дашей ожидаемо не дошло. В моей старой квартире мы впервые остались наедине по-настоящему и надолго и быстро перешли к делу, даже чайник не поставили. Увел ее в свою комнату на узкую кровать, оказавшуюся очень скрипучей, но нас это не смущало. После лежали рядом. Кровать была узкой, в середине продавлена, и мы постоянно друг к другу скатывались. В доме прохладно, но нам было жарко. Тела покрылись потом. Шерстяное одеяло куда-то улетело, подушка совсем сбилась. Просто лежали, разглядывая друг друга в полумраке. Отлично видел очертания ее тела и мог дотронуться до очень гладкой кожи. «Заживает хорошо». Она дотронулась до моего бедра мягкими теплыми пальцами. «А этих не было». Даша потянулась и провела пальцами по спине, где у меня оставались шрамы. «Это уже после госпиталя». Я взял ее за руку и легонько сжал. Оконную раму выбила, спину посекло. Едва все достали. Ох, тебе досталось. Она пододвинулась ближе. И второй раз в госпиталь ложиться не стал. Не до этого было. В санчасти перевязали и все. Зажило потом. Вскоре она уснула, уткнувшись лицом мне в плечо. Я немного подумал и сам начал засыпать. И перед глазами уже двигались картинки. Но голова пока отключалась, я понимал, что это сны. Сны прошедших боев, но уже не вызывавшие такой тревоги, как когда-то. Завтра будет что-то вроде штурма Савмина в Грозном. Там было сложно, мы сходились с духами в рукопашную, а враги лезли отовсюду сверху, через люки из окон. Еще нам приходилось договариваться с теми, кто слева и справа, чтобы друг друга не перестрелять. Настолько все было не продумано. Хотя все, что там было, смешалось в памяти и размылось. Только картинки мелькали в голове. И было всего одно четкое воспоминание, как кто-то из морпехов, случайно прибившихся к нам, поделился с нами халвой и печеньем. Даша повернулась во сне. Я проснулся и лег поудобнее. «Да, здесь тоже непросто. Ведь враги тоже были повсюду, а своих мало. И если враги победят, то достанут всех, с кем я связан». Утром проводил Дашу и остановился у подъезда. Решительный, уже зная, что делать. Угроз много и от Гарика, который от своего не отступит, и, возможно, от его брата, который может добиваться своих целей, и точно от Налима, который нашими руками хочет решить свои проблемы. И были другие, кто мог воспользоваться ситуацией. Снег во дворе размело ветром, новый не выпал, поэтому то тут, то там была видна черная земля. Да и сам снег чернел от угольной пыли из кочегарки, находившейся не так далеко отсюда. Народ расходился на работу, а я ждал, кто приедет первым. Газон должен был вот-вот подъехать, он уже позвонил, но вместо него появилась старая копейка. За рулем сидел крепкий мужик, остальные пацаны моего возраста. Мужик вышел из машины. Спецназовец Дима как-то пронюхал о том, что случилось и откуда, хотелось бы знать. «Ну, здорово, старый», — сказал он, выходя из машины. Дверь захлопнул с силой. «Здорово, бродяга». Он протянул мне пачку балканки и отказался. «Сразу к делу», — произнес бродяга, закуривая сам. Слышал, бандиты напрягают, можем помочь. Догадываюсь, как, я рассмотрел его. А что догадываться? Сегодня он снова звучал жестко. Сначала одного зачистить, потом второго. А как иначе, старый? Вот ты говорил, что мирно хочешь жить, они все равно еще больше наглеют, И иного пути нет. Хм, разве? Я усмехнулся. А как еще? Настаивал Дима. Мы свое взять можем, то, что нам полагается. Город наш будет, и мы это заслужили. «Пацаны с нами есть, кто это понимает, но нас мало. А вот с вами много можно дел делать. Вы единственная команда в городе, кто там сработался. Остальные порознь держатся, поэтому за вами и бегут». Я внимательно его рассмотрел. Он не работает, но у него приличная дубленка, разве что машина старая. Но это может быть одноразовое для дела. Оружие при себе не видно, но он спецура, он руками может убить. И все же он не договаривает о многом». «Каждому свой подход ищешь», — медленно произнес я. «Когда так говоришь, а когда эдак, но суть всегда одна. А того наркобарыгу ты сдал. А хотел посмотреть, вдруг ты прав», — произнес бродяга, бросил окурок под ноги и затоптал. «Вот вроде как и посадили, а толку? А ты тогда мирно решил, а они все равно этим воспользовались, будто ты стрелял. Чему все это было? Надо было грохнуть того кислого самим, и они бы побоялись лезть». А так сами добили его, как шакалы. И на вас валят, потому что думают, что сильнее вас. И снова не сказал всю правду. И осмотрел его спутников. Тех, кто сидел в машине, я не знал. Но это явно чеченцы из наших. Тоже махра, тоже где-то повоевали. Но сейчас у Димы, потому что он нашел нужные слова и сманил их к себе. И что ему нужно? Своя банда и власть долго не продержится И он должен это понимать. Психолог он неплохой, говорить умеет. «Люди за ним идут, но этого мало. Чего-то не хватает. Пока я еще его не раскусил, но скоро пойму, что и как. Кажется, уже понял. Просто сложил то, что знал, и то, как быстро он отреагировал и приехал». «Ты на Фиделе работаешь», – произнес я. «У него уже был ликвидатор из чеченцев, его убрали. Но он знает, чем это удобно, и подходы к нашему у него есть. И вот, он нашел тебя и поручил нас заманить к себе, да?» Угадал, его лицо вытянулось. Он много чего хочет, сказал бродяга. Но пока нужен, чтобы мы на ноги встали, а мы ему нужны. Но ты пойми, когда поймем, что сами сильны, пойдет этот Фидель нахрен вместе с братом. Ты все же грохнул кислого. Не, он замотал головой. Кто-то свой, из блаторезов. Не знаю точно, но не я. А того наркобарыгу, почему в ментовку сдали? Бродяга хрипло закашлялся в кулак и сплюнул снег. А вот его было велено не трогать, не хотели сами с Портовыми конфликтовать. Думали, что вы его порешите, сто пудов, и встряли бы. А тут я подставлять, потому что вас не хотел, пацаны. Вот и менты типа его забрили с нашей подачи. Ты не все говоришь. Свои схемы мутишь у Фиделя под носом. «Ты пойми, старый», – с жаром заговорил он, – «им ваша команда нужна всем, и Химкинским, и Портовым». «Несколько чистых, неповязанных человек, которые в умелых руках наведут шороха на весь город. И контакты с другими бойцами еще. Кто вас к себе заманит, тот и город возьмет. Нет тут никого, кто со взводом бойцов сладит. Не такой у нас большой город. Даже взвод всех на уши поставит». Он снова разошелся, но голос не повышал, чтобы во дворе его не слушали. Никому такое слушать нельзя. И все это понимают». Это намного опаснее, чем три десятка сопляков скачалок которых они себе взяли в прошлом месяце. Поэтому или к себе, или в расход, сам понимаешь, почему так взялись. В расход опасно, можно огрести. Поэтому отложили, хотят заманить, чтобы сами делали, как им надо. Но зачем нам под их дудку плясать? Сами можем дудеть. Все никак не успокаивается. Хотел свою банду, пока собирал людей, устроившись к Фиделю. Но с нами был готов бросить ему вызов сразу. «Еще одна сила, которой мы нужны. Не дают спокойно пожить». «Давай так скажу», – произнес я. «В чем суть?» «Вот я могу стрелять. Могу и что-нибудь другое сделать. Могу проблему решить спокойно. Могу и руки заморать, если надо. Но я своего добьюсь. Я вижу, где война, а где мир. Различаю. А вот пацаны так еще не умеют. Не научились, не видят разницы. Для них что там, что здесь одно и то же. Пока держатся, и я им помогаю, они со мной». Мне верят, а я за них отвечаю. Разве они мирной жизни не заслужили? Но тут не перебивай. Они в состоянии уничтожить любого в городе. Опыта хватит. Но если по такой дорожке пойдут, им возврата к нормальной жизни не будет никогда. «А какая она нормальная?» Спросил бродяга. Правая рука у него тряслась. Приехавшись с ним, пацаны переглядывались. Наш разговор они не слышали. «Если пацанов прижать, — продолжал я, — они сразу будут делать то, что умеют». Мочить они научились за два года, и здесь втянутся, во вкус войдут. И будут думать, что другого варианта нет. Что Грозный, что Тихоборск, один хрен, ведь здесь тоже одни враги. Будут стрелять, пока не сядут или не сгинут. А вот вариант есть, просто ты его не видишь, но для этого надо будет поработать. И говорил я искренне, как человек, получивший свой второй шанс. Другого такого шанса не будет, поэтому иду до конца. Как когда-то, несмотря на пули и остальное. «Смотри сам, старый», – бродяга покачал головой. «Бандиты насели крепко. Без боя не отступят». «Насели крепко, но я знаю, что делать. А если будешь мешать или подыгрывать Фиделю, или еще как-то нам навредишь?» Я окинул его взглядом, а после твёрдо и медленно добавил, чтобы понял, что я не шучу. «За пацанов раздавлю». «Посмотрим», – Дима посмотрел на меня и медленно отошел к машине. «Вредить не буду». «Неправильно это друг с другом враждовать, когда там вместе воевали против общего врага. Но здесь расклад другой сейчас. Раз не друг, то враг. По-хорошему говорю старый, не вывезешь. Езжай лучше из города. Вот это единственный вариант. Деньги я слышал, у тебя есть. Я тебя не видел. Пацаны пусть тоже уезжают, если ко мне никто не захочет». «А ты спроси сам», — сказал я. «Но они не захотят, потому что меня они знают, что я за них, а ты только за себя». «Ты не прав». Ты даже сам можешь так думать, но на деле все так, как я говорю. Из-за себя ты готов остальных положить. У тебя одна группа погибла на войне, но тогда был приказ, а сейчас что, амбиции твои?» Молчал он долго, почти минуту, глядя куда-то в мою сторону, но будто меня не видел. И чего ты не понимаешь». Бродяга поднял задрожавшую руку, но опустил. Он покачал головой, поцукал языком и сел в тачку. Копейка выехала со двора. Вскоре, буквально минута через три, у моего подъезда остановился темно красный джип-пикап пикап Toyota Сурф». Стекло тонированное, но на месте водителя можно разглядеть газона. А на переднем пассажирском сидел Налим, таращивший на меня глаза. Я подмигнул газону. Вот, мол, видишь, так все и случилось. И тот кивнул и пожал плечами. «Базар есть, старый!» – Налим открыл дверь. «А чего бы и не побазарить?» – я усмехнулся и подошел к двери. «Поехали!» Пока все шло так, как я думал, и даже Дмитрий не сильно выбивался из этого плана. Но что будет дальше, зависело только от нас самих. Конец второго тома. Продолжение следует.